Глава 18 Много часов спустя она встала, высморкалась, приняла холодный душ и вернулась к своим краскам. Она начала перекрашивать этот чертов дом и доведет работу до конца. Она настроила приемник на FM-диапазон и провела несколько следующих дней на стремянке. Через каждые два часа она отправляла смс Франку. 0913 Индокитай, верх буфета. 11.37. Айша, айша, послушай меня, оконные рамы. 13.44. Сушен перекур, сад. 16.12. Нугоро, потолок. 19.00. Новости, ветчина, масла 10.15. Бич Бойс, ванная. 11.55. Бенабар, это я, это Натали, там же. 15.03 сарду помыв кистей 2123 дого баньки. Он ответил всего один раз: 0116 тишина. Что он хотел сказать? конец работы мир покой или заткнись. пребывая в сомнениях она отключила мобильник.